Но сам он знал, что еще долго будет помнить все. Долго. Очень и очень долго. А может быть, никогда не забудет. Скользя по снегу и утопая в нем, Джек, наконец, свернул за угол, оказавшись на третьей авеню. Он не оглядывался, боясь увидеть гоблинов, как их называла Пенни, прямо у себя за спиной. Ребека с детьми были уже метрах в тридцати от него. На улице кроме них никого не было, если не считать нескольких застрявших в снегу и брошенных машин. Действительно, кто в здравом уме выберется на улицу, чтобы под кинжальным ветром разгуливать в такую метель? В двух кварталах от них еле различимые двигались несколько снегоочистительных машин, мигая красными огоньками но они направлялись в другую сторону. Он догнал ребеку с детьми. Это было нетрудно, так как Дэви и Пенни уже задыхались. Бег по глубокому снегу все равно, что бег с грузом. Все были измотаны. А Джек оглянулся назад. Никаких гоблинов. Но не надо самообольщаться. Существа с горящими глазами скоро будут здесь. Так легко они не сдаются. И когда придут... «Им достанется легкая добыча. Через несколько минут дети будут едва переставлять ноги». Джек и сам чувствовал себя не лучшим образом. Дышал он тяжело, сердце стучало так сильно и быстро, что, казалось, готово было выпрыгнуть из груди. Лицо соднило от обжигающего ледяного ветра, на глаза навернулись слезы. Руки совсем онемели от холода, он так и не надел перчатки». От снега в ботинках замерзли ноги. Какой из него сейчас защитник? Он излился на себя и боялся, но четко понимал, что только он и Ребекка стоят сейчас между детьми и смертью. Как бы в предвкушении их скорой гибели, а ветер завыл свою песню почти со звериной радостью. Голые деревья, торчавшие из-за леденелого тротуара, в такт этому мотиву постукивали на ветру закоченевшими ветвями. Это была и хария, песня оживших скелетов. Джек огляделся вокруг в поисках места, где можно было бы спрятаться. Перед ними стояли пять жилых кирпичных домов. Зажатые между современными домами, они выглядели не очень привлекательно. Джек сказал Ребекке. «Нам нужно уйти с открытого места». И подтолкнул всех к одним дверям первого кирпичного дома. Там было пусто. Консьержа, похоже, в доме не было. Небольшой вестибюль отапливался слабо, но по сравнению с холодом на улице казался им тропиками. Помещение выглядело опрятным, в какой-то мере даже элегантным. Медные почтовые ящики... Тонированный деревянный потолок, плиточная мозаика на полу изображала зеленые листья и светло-желтые цветы на белом фоне. Причем все плитки были на месте и в хорошем состоянии. Но оставаться здесь долго было нельзя. В освещенном вестибюле они прекрасно смотрели с улицы. Через внутреннюю дверь, тоже стеклянную, виднелись холл первого этажа, лифт, лестница. На дверь было заперто и открывалось либо ключом, либо через систему домофона. А всего в доме было шестнадцать квартир, по четыре на каждом этаже. Джек подошел к почтовым ящикам и нажал кнопку вызова на ящике мистера и миссис Эванс, четвертого этажа. Ему ответил тоненький женский голос: "Кто это?" Эта квартира Грофельдов?» – спросил Джек, отлично зная, что это была не та квартира. Невидимая женщина ответила, «Нет, вы нажали не на ту кнопку. а Ящик Грофельдов следующий». «Извините», – сказал Джек, а миссис Эванс отключила связь. Джек посмотрел сквозь входную дверь на улицу. Снег. Голые черные деревья качаются на ветру. Призрачный свет уличных фонарей. Больше ничего». Никого с горящими глазами, никого с острыми зубами, пока еще ничего подобного. Он нажал на кнопку вызова квартиры Грофельда, спросил, не в этой ли квартире проживает Сантини, и получил короткий ответ, что ящик Сантини рядом. Он вызвал Сантини и уже собирался спросить, не в ли квартира Поршельфилда.